Рихард Вагнер. Годы жизни. 1813-1883. Рихард Вагнер родился 22 мая 1813 года в Лейпциге. Отец его полицейский чиновник. Весной 1813 года находился по служебным делам в Берлине, где надолго задержался из-за военных действий. Вскоре он умер. Так и не увидев сына Рихард Рос в артистическом мире, талантливый актер, писатель и живописец Людвиг Гейер стал его отчимом. В 1821 году Гейер внезапно скончался, и семья его вернулась в Лейпциг. Здесь, 15 лет от роду, Вагнер впервые услышал Бетховена. Потрясающее впечатление на него произвела музыка кагмунту. Рихард начинает пробовать свои силы в композиции. В течение недолгого времени, всего полгода, он берет уроки у Теодора Венлига, кантора церкви святого Фомы, где некогда служил Иоганн Себастьян Бах. Занятия по гармонии и контрапункту, знакомства с сочинениями Моцарта явились плодотворными. Необычайно бурно развелось композиторское дарование Вагнера. В 1828 В 1832 годы он написал несколько сонат и других пьес для фортепиано: ряд оркестровых увертюр, симфонию, музыку к Фаусту Гёте, Семь пьес. Молодому автору, еще не достигшему 20-летнего возраста, удалось услышать в концертном исполнении некоторые из тех произведений, в том числе симфонию. Столь же бурно формировались его общественно-политические эстетические взгляды. Вагнер признавался, что был захвачен бурей освободительного движения, пронесшейся по Европе в начале 1830-х годов. Особенно сильно его взволновали польские революционные события. Свое сочувствие повстанцам он выразил в увертюре Польша 1832, закончена в 1836 году. Насыщенный мелодиями и ритмами польских песен и танцев. К этому времени у Вагнера уже созрело гневно-критическое отношение к мещанско-органичной общественной жизни Германии. Ему был близок бичующий сарказм Гёйны, литературную манеру, которого он усваивает и демонстрирует в своих критических статьях. С 1833 года начинается период скитаний Вагнера, который продолжался почти 10 лет. Сначала его брат, певец и режиссер, пригласил его в оперный театр Вюрцбурга. Три года Вагнер проработал в Магдебурге, 1834-1837. После недолгого пребывания в Кёнигсберге он поселился в Риге, 1837-1839. В это время он пишет свои первые оперы, «Фея» и «Запрет любви» или «Послушница из Палермо». Обе работы довольно слабы. Другое дело третьей оперы «Риенцы» 1838-1840. В ней Вагнер обратился к историческому сюжету. Популярный в те годы роман «Бульвер Литона», издан в 1835 году, рассказывает о последнем народном трибуне, свергнувшем в 14 веке в Риме, Власть Патриции. Вагнер-драматург и в этом произведении оказался выше Вагнера-композитора, хотя в опере есть сильные моменты. В 1839 году вместе со своей женой, драматической актрисой Минной Планер, Вагнер тайком бежал из Риги в Париж, спасаясь от кредиторов. Вагнеру не удалось утвердиться в Париже. Не помогли ни энергии самого композитора, ни дружеская поддержка Мейербера. Которого он позже возненавидел. Вся горечь унижений, испытанных в Париже, переплавилась у Вагнера в ненависть, а унижений было много. Живя буквально в проголодь, он отсидел четыре недели в долговой тюрьме, несмотря на то, что не гнушался любой работы, делал переложения для фортепиано отрывков из модных опер, переписывал ноты. Нищий и голодный Вагнер много, упорно работал, и как композитор. Здесь, в Париже, он закончил Риенцы и свое лучшее произведение раннего периода творчества, симфоническую вертюру «Фауст» 1840. Парижские годы унижений провели резкую грань не только в мировоззрении композитора, но и в творчестве. Он отказался от своих прежних, недостаточно продуманных увлечений и окреп, как национальный художник. Всего год, отделяет риенцы от голландца. Но за этот год в сознании Вагнера произошел значительный перелом. Риенцы сулил удачу. И действительно, премьера оперы, состоявшаяся в 1842 году в Дрездене, прошла с большим успехом. Но одновременно это был соблазн. Здесь композитор шел навстречу вкусам буржуазной аудитории. Теперь же Вагнер, вступает на бескомпромиссный путь смелых творческих дерзаний. Он погружается в сферу романтически легендарного, что для него равнозначно возвышенному, гуманистическому, истинно-человеческому. Характерен сам выбор сюжета. В основе его лежат старинные легенды эпохи великих заокеанских путешествий XVI века. В 1840 году был набросан текст драмы а в 1841 году закончена музыка. «Я начал с хора «Матросов» и хора «Запрялкой», — вспоминал Вагнер. В семь недель была сочинена вся опера. Увертюра была написана позже, спустя два месяца. Премьера голландца состоялась в Дрездене в 1843 году под управлением автора и принесла успех, но все же опера не была оценена по достоинству. В то время, когда шли репетиции летучего голландца, Вагнер уже сочинял Тангейзера. Сюжет новой оперы он начал разрабатывать в 1842 году. В следующем году написал текст либретто. Партитуру закончил весной, 1845 года. Осенью в Дрездене под его управлением состоялась премьера. Еще в юношеские годы Вагнер увлекался красивой, антиклерикальной легендой о грешнике, в руках которого, вопреки проклятию римского папы, в знак Божьего прощения зацвел посох. Звали этого грешника Тангейзер. Сказания о нем возникли в середине XIII века. Людвиг Тик воскресил их в поэтичной новелле, хорошо знакомой Вагнеру. Музыка оперы отличается ярким чувственным колоритом. В ней много театрально-выигрышных контрастов. Стремясь выпуклее, правдивее показать историческую обстановку, Вагнер много внимания уделяет зрелищным эффектам. Тангейзер сыграл значительную роль в закреплении музыкального стиля и принципов драматургии Вагнера. Новым творческим достижением этого периода явился Лэнгрин. Замысел этой оперы возник еще в 1841 году но текст Либретта был написан лишь по окончании Тангейзера в 1845 году. Работа над партитурой велась в 1840-1848 годах. Запланированная в Дрездене в том же году постановка была отложена из-за революционных событий. Премьера состоялась в 1850 году в Веймаре под управлением Листа. Как и в Тангейзере, Вагнер объединил в Лайнгрине сюжеты и образы разных народных легенд, подчеркнув в них то, что ему представлялось близким современности. Очень поэтична музыка оперы, и по тексту Лейнгрин самое чистое, возвышенное и поэтичное, что вышло из-под пера вагнера либретиста Дрезденский период в жизни Вагнера, годы напряженнейшего труда в самых разнообразных областях, не успевали высохнуть чернила, на уже законченной партитуре, как он принимался за следующую, одновременно обдумывая планы других сочинений. Творческие планы Вагнера оказались нарушенными революцией в Германии. В мае 1849 года композитор был на баррикадах. «Вагнер всей душой приветствовал революцию. Я мог стоять на стороне только страдающих», – писал он впоследствии. «Я сочувствовал им с тем больше горячностью чем больше они оборонялись от всякого гнета. Я дошел до признания необходимости надвигавшейся революции 1848 года. В дни восстания Вагнер проявлял безудержную отвагу. Он скрылся из города, когда правительственные войска заняли Дрезден. Десять лет, с 1849 по 1858 год, Вагнер почти безвыездно провел в Швейцарии. Это был трудный и сложный период в его жизни. Он был растерян. И действительно, в каком направлении искать применение своих сил? Откуда взять импульсы для творчества? А ведь только ради этого он существует на свете. Будущее представляется ему туманным и зловещим. Катастрофичным было и его материальное положение. Заработков не было, издатели отвернулись от него, надежд на исполнение опер также не было. Правда, щедрый друг Лист добился в 1850 году постановки Лэнгрина в Веймере, но это принесло скорее моральное, чем материальное удовлетворение. Таков же был итог симфонических концертов, которыми дирижировал Вагнер в Цюрихе в 1853 году или в следующем году в Лондоне. Несмотря на все эти испытания, Вагнер был лишь временно надломлен, но не сломлен. Он поставил перед собой высокие цели. Жизненные невзгоды не могли его отвлечь от их осуществления. Он увлеченно работает над своей будущей знаменитой тетралогией. Полный текст «Кольца Нибелунга» был закончен в конце 1852 года. Вагнер тогда же начал сочинять первую часть тетралогии «Золото Рейна». Партитуру ее он завершил в 1854 году. Без передышки, не имея никаких перспектив увидеть на сцене задуманный цикл, он приступил ко второй части, Валькирия, над которой работал в 1854-1856 годах. С той же интенсивностью Вагнер приступил к созданию третьей части Зигфрид, но в следующем, в 1857 году, бросил наполовину написанную партитуру оперы и в течение последующих лет не возвращался к ней. Вагнер писал листу. «Моего Зигфрида я отправил в красивое уединение леса. Там, под Липой, я слезно простился с ним, но в одиночестве ему будет лучше, чем где-либо». Вагнера надолго отвлекли иные творческие замыслы. Тому было немало причин. Но главное заключалось в том, что Вагнер перестал верить в возможность революционного переустройства общества. Была и еще одна причина – перерывы в работе на тетралогии. Вагнер влюбляется в жену своего покровителя Матильду Визендок. И Матильда полюбила Вагнера, но не бросила мужа, не изменила ему. Неудовлетворенная страсть нашла свое выражение в музыке, опере Тристан и Изольда. Рассказ о трагической любви Изольды, жены карнаульского короля, к его вассалу Тристану, восходит к древним кельтским сказаниям. Музыка оперы, этой гигантской вокально-симфонической поэмы о губительной силе всепоглощающей страсти, отмечена единством драматического выражения, огромным напряжением чувств. Непрестанное возбуждение пронизывает все произведение. Покинув гостеприимный кровь вела Визендонков, он сам уподобился летучему голландцу скитаясь по городам и странам Европы, с душой охваченной смутным беспокойством. Человек несгибаемой воли, стойкий и упорный в жизненной борьбе, он теперь чаще, чем когда-либо, предается отчаянию. Его преследует мысль о самоубийстве. 10 июня 1860 года Вагнер писал Серову, с которым близко сошелся за год до того, «Я приучил себя к невероятной выдержке и терпению». Четыре новые оперы написаны мною. Бог знает, услышали ли я их когда-нибудь в театре. Политический изгнанник. ценой больших унижений добивается амнистии. Вагнеру разрешен въезд в Германию. Вагнеру душно на родине. Поэтому он с радостью принял приглашение посетить Россию в 1863 году. Вагнер дал шесть концертов в Петербурге и три в Москве. Они оставили неизгладимый след в памяти российских музыкантов. Композитор вскоре снова возвращается в Германию, где его ждут крупные неприятности. Вагнеру грозит нищета, конфисковано его имущество. Спасаясь от кредиторов, он бежит в Швейцарию. Надо прочувствовать всю горечь испытаний, которые пришлось изведать гениальному художнику в эти годы, чтобы понять и оценить большой творческий подвиг свершенный им. В самое безрадостное время он писал и приблизился к завершению своего наиболее жизнерадостного творения. Это была опера «Нюрнбергские мистер Зингеры». Еще в 1845 году Вагнер задумал создать музыкальную комедию. Друзья ему это посоветовали, чтобы облегчить доступ его произведениям в театр и тем самым улучшить финансовое положение. «Мистер Зингеры» — наиболее оптимистическая опера Вагнера. Она создавалась в самый тяжелый период жизни композитора, стоявшего на грани духовной катастрофы, закончена же была тогда, когда он находился в преддверии полного триумфального осуществления своих гигантских замыслов. Наступил важнейший переломный момент в его биографии. В мае 1864 года Жизнь Вагнера круто изменилась. Восемнадцатилетний баварский король Людвиг II, вступивший на престол, пригласил его в Мюнхен, столицу Баварии, оказав щедрую материальную поддержку. Экзальтированный мечтатель, человек с крайне неуравновешенной психикой, после смерти Вагнера Людвиг покончил с собой. Он делал все, что было в его силах, чтобы гениальный художник, перед которым он преклонялся, не знал жизненных забот. Но Людвиг не был в состоянии уберечь его от зависти и мести придворных, возмущенных тем, что король так приблизил к себе музыканта. Вокруг Вагнера плелась интрига, его имя смешивалось с грязью, бульварные газеты подхватывали и раздували любую клевету о нем. В декабре 1865 года Вагнер был вынужден покинуть Мюнхен. Он оказался благодарной мишенью для нападок из столицы Баварии Вагнер бежал вместе с Казимой и Белов, женой своего друга и почитателей, всего лишь незадолго до того осуществившего долгожданную постановку Тристана и Изольды. Счастливые и влюбленные Вагнеру в то время было 53 года, ей 29, покинув Баварию, обосновались в Швейцарии в Трипшине. В Трипшине Вагнер прожил 6 лет. С 1866 года 1872 год. Это время было продуктивным. Сразу же по завершении мистер Зингеров, Вагнер возвратился к главному труду своей жизни, кольцу Нибелунга, прерванному в 1857 году. В 1868-1871 годах закончил третью часть тетралогии, оперу Зигфрид. Параллельно, в 1869 В 1874 годах создал последнюю часть оперу «Гибель богов». Карлики-нибелунги выковали волшебное кольцо из золота, которое приносит его обладателю власть над миром. Но в обмен на власть обладатель кольца должен навсегда отказаться от любви, преданности, верности, человечности, аж засточив навсегда свое сердце. Между нибелунгами, Богами и людьми завязывается борьба за владение золотом, за власть над миром. Вместе с героями и богами погибает юный Зигфрид, призванный освободить мир от проклятия кольца Небелунгов. Так велико чудо искусства Вагнера, что в сказочных образах видятся черты современных ему людей. Пересказав по-своему старинное предание, композитор развернул огромную картину жизни своего времени запечатлел духовное содержание своей эпохи в прекрасной, вдохновенной музыке. Наступает последний период в жизни композитора, длившийся немногим более десяти лет, окруженный ореолом славы и поклонения, весной 1882 года признанный мастер возвращается в Мюнхен. Отныне все его помыслы связаны с созданием собственного музыкального театра. В Байрете на севере Баварии, в 1872 году состоялась закладка здания нового театра. По этому поводу, в торжественной обстановке, Вагнер дирижировал Девятой симфонии Бетховена. Это было его последнее публичное выступление в качестве дирижера. Спустя два года он с семьей переселился в Байретти, назвав виллу, построенную по его плану, «спокойной мечтой». Постройка театра не раз грозила Вагнеру, несмотря на солидные пожертвования его именитых почитателей, финансовым крахом. Но, преодолевая все препятствия, он уверенно шел к цели. В 1876 году театр был открыт. Все в нем казалось необычным, и зрительный зал на 2000 мест, ряды которого подымались подобно древнегреческому амфитеатру и отсутствие обычных ярусов и ложь. Еще в 1857 году, работая над Тристаном, Вагнер хотел противопоставить этой опере другое произведение, которое воспело бы самоотречение и сострадание, как источник не смерти, а жизни, просветленной и мудрой. Главным героем произведения должен был быть Амфортас, недостойный руководитель рыцарей Грааля. Постепенно... Складывался сюжет этой оперы. Мысли о ней Вагнер не оставлял на протяжении долгих лет. В 1862 году, за 20 лет до окончания Парсифаля, он пророчески писал Бюлову, что это будет его последнее сочинение. В 1877 году Вагнер создал либретто оперы. Композитор посвятил работе над Парсифалем последние пять лет жизни. Спустя полгода после премьеры, во время отдыха в Венеции, 13 февраля 1883 года он внезапно скончался, не дожив до своего семидесятилетия.